Мы приближаемся к нашему столику. Люк поднимает взгляд от Минни, увлеченно жующий хлопья, и в ужасе распахивает глаза. Мама, Господи, что с тобой? Не волнуйся. Просто у нее похмелье. Элинор, с вами такое раньше было. Элинор слепо глядит перед собой. Так у вас раньше было похмелье? переспрашиваю я. Это слово мне знакомо.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 Они пели караоке. Твоя мама так потрясно исполнила, скатываясь на самое дно, а Дели не снилась. А Эленор... Шикарное выступление. «Эленор пела в караоке?» Вытаращиваю я глаза. «Не пела», — решительно отрезает Люк. «Еще как пела», — усмехается Денни. «Нечто глупое, Синатры. этом с Дженнис». «Это невозможно».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 «Нет!» — в восторге ляпает денни «А что?» Сьюз перекашивает, и он невольно пятится. «Я пытался помочь. Прости, я больше не буду». Сьюз кое-как берет себя в руки. «Извини, денни Я знаю, ты ненарочно». «А классные фотки получились, да?» денни влюбленным взглядом смотрит на Тарки. «Терпеть их не могу», — фыркает Сьюз.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 А где вы были прошлым вечером? Спрашивает Денни Усюз. Так качает головой. Нигде? Всю ночь провели в отеле. Алисия, сходим, возьмем что-нибудь из еды. Они встают, а Денни перегибается через стол и шепчет мне. А вот и неправда. В смысле? Алисия не сидела всю ночь в отеле.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 «Самодовольно», — говорит Денни. На мой взгляд, она вполне открыта новым идеям. «Что ж, значит, вы поладили». Я немного ревную. Ведь это себя я считала проводником для Эленор по миру моды. В конце концов, мне удалось нарядить ее в платье. Ладно, наслаждайся. И сколько в итоге ты с нее стрясешь? О, совсем немного. Всего-то стоимость небольшой квартирки в Мехико, — бормочет мой друг.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 «Надо признать, я слегка разочарована». «Нет, хорошо, конечно, что Брайс не террорист и не глава культа, и все же обычный бизнес. Скукотища». Он собрал базу данных бывших клиентов золотого покоя, недовольных обслуживанием. Рассказывает тарки тайком, естественно. Олесе с мужем надо быть на чеку. И он выпрашивает деньги не только у меня. Так что, думаю, своего добьется.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 не готов прикрыть тебе спину. Разве не в этом смысл брачных обетов?» Люк молча наливает гриб сок и, наконец, со вздохом кивает. «Ладно, только учти, Бекки, когда-нибудь тебе придется рассказать Сьюс об этом разговоре. Такие вещи рано или поздно выходят наружу». «Знаю, но не сейчас. Она меня убьет. «Что еще он говорил?» «Почти ничего, что мой отец хороший человек». Ну, это мы и так знаем, смеется Люк. Ну же, Бекки, взбодрись, все хорошо. Еще вчера мы думали, что Таркина похитили и бросили где-нибудь умирать. Все так запутано. Я уныло выкладываю на тарелку шоколадную булочку, миндальный круассан и рулетик. Положу потом в сумку, вдруг Минни захочет перекусить. И что нам теперь делать? Знаешь, что я думаю?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 Все накладываю и накладываю на тарелку еды. Здесь столько всего разного. Лишь подумаешь, ну вот, я уже все попробовала, как вдруг, случайно, замечаешь еще один сорт вафель, куриный шашлычок или клубнику в шоколаде, и разум истошно вопит. За все это уплачено. Надо обязательно съесть. А желудок тем временем стонет. Я уже полон. Уберите это куда подальше. Я наливаю мини-стакан молока